Глава восьмая под глава первая. О том, что Хайме вернулся вместе с Диего, Инес узнала о служанке, имевшей глупость осведомиться, хорошо ли синьора спала. Проглотившая под бдительным оком Бенера какое-то зелье, разом покончившая с нерушимым решением дождаться брата или хотя бы известия о нем, Инес зевнула и пожаловалась на странный сон. Обитательница Гуальдо не колебалась. «Это все звезды!» уверенно объявила она. «Когда они сыплются, в головах все мешается. В полнолуние, конечно, тоже бесятся, не без того. Ну куда там до исхода лета? Вот и сеньор с гостем со своим до утра проколобродили». «С каким гостем?» Чужим голосом спросила Инесс. «С тем, что вечеру заявился», охотно объяснила служанка, сгребая со стула испокощенное Коломбо платье. Седой на полголовы, но вроде не старый. Сеньор, тот сразу к сеньоре шмыгнул. А второй с голубем на башне дурачился, с белым. Красавчик, хоть сейчас паштет. И где только сеньор такого сыскал? В Гуальдо, отродясь птиц не держали, не куриное это место. Зайти и сказать сестре, что жив и здоров, Хайме, разумеется, в голову не пришло. Ну и пусть воркует со своей птичкой белый поганец наверняка злится за вчерашнее прямо спросить у брата о карлосе было не только страшно но и от чего то стыдно к тому же пожилой сеньор голубиные вопли и разбившееся зеркало могли оказаться сном что нашептывали звездные дожди так по крайней мере утверждал разум и герцогиня отправилась к бенеру если она всю ночь проспала врач ни о чем не спросит и ничего не скажет а если нет Все повторилось: короткий стук, распахнутая дверь, человек на пороге, разбросанные по столу бумаги. Доброе утро, сеньора. Удивления на лице Бенера не было, да и умеет ли он вообще удивляться? Дон Диего и Хайме вернулись. Вместо приветствия сообщила Инес. Хайме был со своим голубем. Видимо, сеньор голубь разочаровался в сеньоре Хинилье и вернулся к дону Хайме, предположил Бенеро. Инес поняла что все случилось на самом деле. «А Карлос?» — зачем-то спросила она, хотя Бинера видел не больше ее, то есть вторая статуя, бронзовая. В окно било утреннее солнце, а перед глазами стоял темный берег и две чудовищные фигуры. Живой Карлос никогда не был страшным, а может, дело в том, что она не видела его на войне, и войны она тоже не видела, и не хочет видеть. «Правда имеет обыкновение прорастать сквозь ложь, сеньора, рано или поздно». Врач слегка выдвинул одно из кресел, и Несс послушно села, не зная, что и думать, не то что говорить. Бенера спокойно устроился у стола и закрыл крышку чернильницы. «Здравый смысл подсказывает, что ваш супруг победил и теперь спокоен. Спросите у брата, он может сказать вам больше, если он там был». Я видел Дона Хайме рядом с Доном Диего. Вы были слишком захвачены поединком, иначе вы заметили обоих. А сколько перьев в хвосте Коломбо вы случайно не заметили? От растерянности в детстве Инес грубила, потом это прошло, а сегодня почему-то вернулось. Папские голуби внешне не отличаются от обычных, невозмутимо объяснил Бенера. О птицах можно прочесть у Марциала младшего. Его труды одобрены Святейшим престолом. И должны быть у сеньора камосы, а вы трудов о глубинных хвостах не держите? Нужно встать, найти Хайме и пусть братец наконец расскажет все. Мой марцал остался в Донидо, но я обязательно обзаведусь другим. Видите, все еще можно найти любые книги. Мария хочет, чтобы вы остались. Здесь вам ничего не грозит, а Хайме сумеет вернуть ваши вещи. Ничто же сомнящаясь пообещала Инес. Это самое малое, что он должен для вас сделать. Вы недооцениваете своего брата, сеньора. Он не дает в долг и не берет сам, а дарит и иногда принимает подарки. Постарайтесь это понять. А ваши подруги передайте мою признательность. Вы не останетесь. Нет, сеньора. Жить, знать и бездействовать, уподавляться одному не самому умному юноше, положившему жизнь на любовь к собственному отражению. — Витти, я смогу лечить и учить. — Значит, я еду в Один? — глухо спросила Инесс, чувствуя, что мир стремительно тускнеет. — Насколько мне известно, я еду один. Вежливо ответил врач. Сейчас она спросит, когда, и Бенера ответит завтра, или через неделю, а может даже через месяц. Какое это имеет значение? Все равно его не будет. — Сеньор Бенера. — Да, сеньора. — Я еду с вами, — внезапно произнесли губы, а ведь им было велено просто пожелать счастливого пути. И я, в отличие от Марииты, обойдусь без церковного благословения. — А вы умеете плести цепочки из собственных волос? — строго спросил Бенера. — Я умею подавать щипцы, — отрезала герцогиня. — Это вас устроит? — Вы еще умеете ставить все дыбом, — поправил Бенера и не кстати добавил. Закон приговаривал к смерти суадита или синаита за связь с христианкой и, кажется, всех, кто способствовал этой связи. В самом деле, удивился Нес, разве вас еще не приговорили? Нет, сеньора. Спокойствие врача оставалось непоколебимым. Когда вы сочли уместным меня похитить, я был всего лишь обвиняемым. Значит, суда не будет. Сделала вывод герцогиня. Или в Метельрахе действуют те же законы? Насколько мне известно, для этого в нет достаточного количества суадитов. Вот и хорошо. Инес перестала улыбаться. Сеньор Бенера, если вам мешает отказаться вежливость, забудьте о ней. В конце концов, я могу вернуться куда-нибудь. Нет, сеньора, улыбнулся одними глазами врач. Не можете. Причем по двум причинам. Во-первых, возвращаются куда-нибудь только те кому некуда идти. А во-вторых, сеньора, спросите голубя вашего брата, и он разоблачит мои замыслы. Суадиты намеренно подослали меня к добродетельной герцогине, удостойной особого внимания святого Фарагуанду. Я должен вас соблазнить, тем самым поправ и осквернив чувства сеньора Коломбо, так что я вас не отпущу. Подглава вторая. Господи, прошептала Инес. Чувствуя, как у нее отрастают крылья, во что сеньор Паштет превратил вчера мое единственное герцогское платье? Что поделать? Посочувствовал с порога, отыскавшийся в самый неподходящий момент братец. По мнению Коломбо, этот мир погряз, а он привык доказывать свои убеждения словом и делом. Сеньор Бенера, насколько я понял, упомянутую птицу его появление у озера дело ваших рук. Бросила его я не стала скрывать Энес. «Дон Диего, я разбила ваше зеркало». «Оно не мое», — отрекся от своего имущества, вошедший за Хайми Дегуальдо. Сеньор Бенера, мы ничего не понимаем». «Я могу лишь предполагать», — развел руками врач. «Я исходил из того, что павские голуби не уникальны». Соломон понимал язык самых разных тварей, а синаидские фараоны говорили с кошками и ибисами веря, что в них вселяются души предков. Однако животные не обладают органами членораздельной речи. Нам остается либо считать свидетельство древних ложью, либо признавать существование созданий, сочетающих элементы животного, человеческого и сверхъестественного. «Дон Диего, вы сейчас уснете!» «Бессонная ночь!» — покаянно вздохнул Дигуальдо. «К вечеру я стану умнее!» «Но во имя Господа!» Как вы догадались швырнуть в хенилью голубем? Вспомнил одну синайскую легенду, хотя теперь я считаю ее правдивость доказанной. Во время храмовой церемонии один из фараонов был похищен жрецами. Его место занял облаченный в ритуальной одежде двойник. Единого мнения о происхождении самозванца нет, но подмены никто не заметил. Увешанный амулетами лжефараон фараон свято верил в свою избранность и право на престол. Ему удалось обмануть всех, кроме супруги похищенного. По всей вероятности, царица любила мужа, а не земного бога. Прислужники, воины и подруги не стали ее слушать, и тогда женщина в ярости схватила священную кошку и швырнула в лже супруга. Едва когти животного коснулись самозванца, амулеты жрецов рассыпались в прах, и двойник фараона лишился сверхъестественной поддержки. «Не спрашивайте меня, почему? Я могу лишь гадать» но стрелку не обязательно знать, как и почему горит порох. Я предположил, что соприкосновение папского голубя с лже-адолидом разрушит его защиту, как это произошло с фальшивым фараоном. Ваш ведусьяр Дон Хами, находился на стороне хинильи. Это давало надежду на то, что он постарается на него сесть. «Он и постарался», — засмеялся Диего, «но не рассчитал и сбил с командора крест». «Ради этого стоило пожертвовать старым зеркалом. Тем паче я ничего о нем не знал. Разбить то, о чем знаешь все, предпочтительней», — не согласился Бенеру. «Я бы хотел познать природу того, что за неимением более подходящего слова приходится называть зеркалом. Оно отражало папского голубя, хоть и было ему враждебно». «Я видел в зеркале Дона Луиса», — задумчиво добавил Хами. «Меня в нем не было». «Знаете, Бинера, я припоминаю одну аббининскую балладу о красотке, которой накануне свадьбы явился пропавший жених. Девица согласилась с ним сбежать, но по дороге беглецам попалось зеркало, в котором был виден лишь жених». «Я найду эту балладу», — пообещал врач. Разумеется, говорить о главном он не собирался. «Хайме», — как можно спокойнее объявила Энесс, — «я еду в Витте изучать медицину» осведомился братец с достойной Бенеры невозмутимостью. «Я выхожу замуж. Ты не представляешь?» «Представляю», – перебил Хайме. «Леон, не одолжишь пистолет?» «Хайме!» Инья, будь добра, успокойся. Вам с Бенеру я не опасен. Просто я сейчас осуществлю свою мечту. Может же у импарсиала быть мечта?» «Разумеется», – усмехнулся Диего. «У меня она тоже была» а у меня есть уже месяца четыре. Чуть ли не с того дня, как я имел честь познакомиться со своим будущим родственником. Инес, ты уверена, что не передумаешь? Ты выходишь замуж за сеньора Бинера и уезжаешь с ним к волкам. Да. Инес вызовом скинула подбородок, и Хайме внезапно расхохотался, как не смеялся с шестнадцати лет. Сеньоры, согласитесь, какая все-таки ослица у меня сестра? Простите, оговорился. «Разумеется, я хотел сказать орлица! Хайме!» Она и впрямь сглупила со своими страхами, но отступать надо с достоинством. «Зачем тебе пистолет?» «Затем, дорогая, что мне не хочется пачкать руки, а дальнейшее пребывание добродетельного сеньора Камосы на этом свете отныне ничем не оправдано. Более того, оно недопустимо!»